Эпилог второй Несколько недель спустя. Он стоял на носу корабля, позволяя морскому бризу освежать лицо. После долгих недель, проведенных в помещении, было приятно снова оказаться на свежем воздухе, даже если большая часть того, что его окружало, была скрыта туманом. Внезапно над головой пронеслась громадина моста. На корабле был лучший шведский стол, который ему когда-либо доводилось видеть, и за эти дни ему удалось набрать вес, потерянный на больничной пище. Чтобы развить подвижность, он ходил туда-сюда по палубам. Убивая время прогулками и утренними купаниями в бассейне, он почти вернулся к прежнему облику, по крайней мере, насколько его еще помнил. Кроме того, к своему немалому удивлению он обнаружил, что ему нравится играть в бинго. Он хотел отправиться в путь как можно скорее – Но агент ДАФ объяснила, что он не сможет никуда поехать, пока не поправится полностью. Таким образом, ему пришлось провести несколько недель в отдельной палате в неизвестной больнице с видом на Средиземное море, где персоналу были выданы строгие инструкции не заводить с ним разговоров. Тем не менее, отсутствие бекона в меню он заметил. Теперь он стал мертвецом. Вместо того, чтобы вручить паспорт, ему предоставили немного наличных денег И билет в то место, куда он захочет отправиться. После швартовки он должен будет оставаться в каюте, пока кто-нибудь не придет за ним, чтобы помочь обойти пограничный контроль. Начальство Даф явно делало все, чтобы затруднить ему возможность побега. И надо сказать, не без оснований. Рядом раздался знакомый голос: Господи, амига, здесь холоднее, чем у ведьминой Титьки. Ты прав, Гринга. «Давно тебя не видел?» «Ага. Если бы я плохо тебя знал, то сказал бы, что в последние дни ты сравнительно вменяем». «Ха! Все относительно!» Банни побарабанил пальцами по лееру. На нижней палубе он заметил двоих идущих рука об руку. Увидев его, они помахали ему, и он махнул им в ответ. «У этих людей медовый месяц. Муженек ужасно боится летать» поэтому они решили отправиться морем. «Ну что, ты готов?» Банни глубоко вдохнул, наполнив легкие морским воздухом. Из тумана над их головами вырисовывалось то, что он давно хотел увидеть. Зрелище, которым до него любовались тысячи, если не миллионы людей. Вначале из тумана показалась голова, а затем рука с факелом, вытянутая вверх. «Ну, конечно, черт возьми!» Скоро мы им покажем.